Анна Дашевская. Всё, что меня не убило. Всё, что меня не убило, сильно об этом пожалеет, потому что теперь моя очередь. Глава первая. Мигрень, как обычно, подкралась незаметно на мягких лапах. Вот только что, стоя в бесконечной пробке, я нажимала на кнопки радио и пыталась найти не слишком противную музыку. И вдруг... Голову словно закрыла толстым одеялом, звуки отдалились, но при этом каждый, казалось, вонзался прямо в правый висок. Когда встречная машина чиркнула по глазам дальним светом, у меня даже слезы полились. «Так жить нельзя», — пробормотала я. «Надо удавиться». «Права была каштанка». Приткнула машину у тротуара. Слава богу, здесь, далеко за пределами садового кольца, хотя бы не нужно было оплачивать парковку. Ищурясь и смахивая слезы, вызвала трезвого водителя. Полчаса ожидания я провела с головой, напоминающий раскаленный колокол. Разрекламированная таблетка от мигрени. «Пятнадцать минут, и вы забудете о головной боли!» Нисколько не помогало. Нужно было просто отлежаться в темной комнате. Еще час дороги и хоум, свит хоум. Родная спальня, задернутые шторы, прикрытая створка окна, выходящего в заснеженный сад, прохладное махровое полотенце, смоченное холодной водой с завернутыми в него кусочками льда. Надо телефон вырубить, приказала я самой себе, уже проваливаясь в сон. И, конечно, не выключила. Разбудил меня звонок минуту полежала, привыкая к ощущениям. В спальне темно и прохладно, за окном тихо, только где-то на дальнем краю поселка лает басом собака. Голова еще не прошла, но это уже не мигрень, а просто головная боль можно терпеть. Телефон заткнулся, и очень хорошо. С сегодняшнего дня я, Екатерина Михайловна Каретникова, заведующая кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии при знаменитой московской больнице, доктор наук, профессор и прочее, в отпуске. В отпуске! Всем коллегам, подчиненным, студентам, пациентам и диссертантам сообщила, что улетаю в горы. Wi-Fi будет лимитированный, так что ждите через месяц и управляйтесь сами. Месяц свободы. Я мечтательно зажмурилась. Можно будет недельку провести, не вылезая из кровати, разве что за едой. Потом и в самом деле улететь на пару недель куда-нибудь, где горы, много снега и мало народу. Ну а последнюю неделю не планировать вообще, потому что я каждый день вижу, как самые лучшие планы разрушаются некомпетентностью, глупостью или сознательным противодействием. Айфон снова заиграл нехитрую мелодию, и я, приподнявшись на локте, взглянул на экран. Взглянула и рухнула на подушке со стоном. «Антон, иди к чёрту! Не хочу с тобой разговаривать!» Бывший муж идти никуда не пожелал и продолжал с периодичностью в пять минут перезванивать. На восьмой раз не выдержала и со злостью ткнула пальцем в экран. «Катя, мне нужна твоя помощь!» сообщил приятный мужской голос. «Десять лет и две жены назад». «Я тебе никто, и ты мне тоже». «Ты близкий мне человек», — убедительно сказал он. «И мне в самом деле нужна твоя помощь». «Очень». Записав фамилию, возраст и предполагаемый диагноз того, чье здоровье так волновало Антона, я отключилась, еще раз выругалась, нашла координаты заведующего отделением проктологии, которому можно было передать пациента. В общем, пришлось проснуться и вставать. Вот уже пятый год я жила не в московской квартире, пыльной, тесной и пропахшей соседскими кошками, а в ближнем Подмосковье. Десять километров от МКАД, полчаса до клиники на машине. И можно спать, не ожидая в пять утра воя сирены скорой или грохота мусоровоза под окном. Конечно, вот сейчас зима снежная, и для того, чтобы утром выехать из ворот, приходилось поработать лопатой. Но я слегка приплачивала поселковому сторожу, и к моему возвращению дорожка уже была расчищена. Убирать дом дважды в неделю приходила соседка Лидия Николаевна. Она же, ругая совершенно нехозяйственную хозяйку, собирала смородину, яблоки и малину, варила варенье и солила привезенные с рынка огурцы и помидоры. Вот, кстати, сказала я вслух сама себе, почувствовав, как рот наполняется солюной Маринованный помидор. Вот чего душа просит. Банка с маринадом стояла в холодильнике, и половина ее содержимого перекочевала в хрустальную салатницу. Потом я отрезала пару кусков бородинского хлеба, обжарила их на сливочном масле и присолила, положив сверху поломтику сладкого красного лука. Наконец достала дедову серебряную стопку, налила в нее водки И полюбовалась получившимся натюрмортом. Водка упала куда следовало, и разошлась по жилым теплом. Лук был сладким и острым, а помидор умо помрачительно вкусным. Жизнь определенно налаживалась. Даже головная боль прошла совсем не оставив никаких последствий. Заварив свежий чай, я снова прислушалась к себе и сказала, — Варенье. — Клубничное? — Пожалуй, да. Увы, нигде в кухне варенье не оказалось, а чай без него уже казался горьким и пахнущим веником. Минут через десять плюнула, достала из ящика стола большой, чуть прожавевший ключ и вышла в прихожую. — Вот интересно! — бурчала я себе под нос, вставляя ключ в старинный замок. Вот мне очень интересно, за каким чертом надо запирать погреб в доме, где никто не бывает, кроме меня или Дусика. Ящики письменного стола я на ключ не закрываю, а там, между прочим, документы лежат. Замок, слегка скрипнув, открылся, и я потянула на себя тяжелую дверь. Выключатель справа под рукой, семь ступенек вниз, и вот они! Сокровище Галконде. Справа длинный стеллаж, на котором в строгом порядке стоят надписанные банки с огурцами, помидорами, охотничьим салатом и вареньями. Слева ящик с картошкой, корзина с луком, небольшой стеллаж для вина и в самом конце бочонок литров на двадцать. Домашний бренди – подарок друзей из Армении на сорокопятилетие. Бочонок ждал своего часа уже четыре года протянула руку к банке, прочитала надпись «Яблоки с невешенской рябиной». Поставила банку на место и взяла следующую. В этот момент лампочка над головой ярко вспыхнула, мигнула и погасла. Застыв на месте, я на ощупь сунула варенье обратно и протерла глаза. Нет, не показалось. В дальней стене погреба и в самом деле тоненькой ниткой очерчивались светящиеся контуры двери. В глухой дальней стене, за которой была лишь только земля и ничего больше. «Фиг вам!» — сказала я. «Такого не бывает. Если это розыгрыш, то его авторы получат по шее, а если нет...» Нащупав в темноте лестницу, я взлетела по ней, словно белка, распахнула дверь в ярко освещенную кухню и остановилась. «Ничего лишнего. Стол, чашка, ложка, заварочный чайник, накрытый полотенцем. Чашка с розами, ложка серебряная, на полотенце красным вышиты петухи. Все в порядке». Сунув в задний карман джинсов телефон, я достала новую лампочку, нашла фонарик, проверила, работает и снова отправилась в погреб. Замененная лампа светила минуту не больше, после чего повторила путь своей предшественницы – то есть вспыхнула особенно ярко, и погасло. Контуры двери никуда не делись, продолжали вычерчиваться тоненькой полоской света. — Ладно, — сообщила я темноте, — мы пойдем другим путем. Однако фонарик, только что исправно работавший, зажечься не пожелал. Пленув на все, я сделала шесть шагов, подошла к стене, и стала ее ощупывать. Бетон. Бетон. Бетон! Светящаяся ниточка утверждала, что дверь есть, но ведь не может же она быть сделана из бетона. Наверху раздались шаги, и голос соседки позвал. — Катерина Михайловна, ты где? — Иду! — крикнула я, схватив с полки первую попавшуюся банку и поднялась наверх. За вареньем ходила, а там свет перегорел, и лампочек больше нет. — Да как же! — Ледусик, я завтра съезжу в перекресток и куплю. Все равно много всего нужно. Пойдем чай пить. Итак, в данный момент у меня две задачи. Тактическая и стратегическая. Первое максимально скрывать от Лидии Николаевны загадочную дверь, что, замечу, будет непросто поскольку погреб она считает своей вотчиной. Второе. Как можно скорее разведать, что это за явление, куда или откуда ход ведет и как его закрыть? Да-да, вы не ослышались. Не открыть. А именно закрыть. Почему? Весь мой жизненный опыт показывал, что золотой дождь пролился на голову лишь Даная. Остальным сыпались и продолжают сыпаться куда менее увлекательные субстанции. Кстати, золотой дождь тоже ничего особо хорошего девушке не принес. Но это ладно, я о другом. Ни разу в жизни не приносили мне радости сюрпризы, приятные неожиданности и тому подобное. Пример? Легко. Некоторое время назад пригласил меня к себе заместитель главврача нашей клиники. В кресло усадил, чаю предложил слов приятных наговорил и предложил съездить по обмену на три месяца в госпиталь Веллингтона в Лондоне, прочитать лекции для врачей отделения неотложной хирургии и скорой помощи. В Лондон по обмену читать лекции. Ну, не сказка же, да? С неплохой оплатой, между прочим. Кто бы отказался? Конечно, я поехала. Отлично провела время в Альбионе, а когда вернулась? обнаружила, что в моем отделении уволили пятерых врачей, и вместо них подписали договоры с двумя менеджерами. Менеджерами, не имеющими даже начального медицинского образования, но хорошо знающими, как впаривать наши услуги за большие деньги. Устроенный мной скандал дошел до ушей главного и отчасти помог мне спустить пар. Но пятерых, лично мной воспитанных и обученных оперирующих хирургов, я потеряла. И это не единственный в моей биографии случай, так что к дарам судьбы я отношусь с подозрением априори. Загадочную дверь я с большим удовольствием замазала бы слоем самого лучшего цемента и еще железными швеллерами укрепила. Увы, не успела. Проводив Лидию Николаевну, я зевнула, С сомнением посмотрела на вход в погреб и старательно заперла висячий замок, а потом еще поставила впритык к двери ведро с водой. Можно считать это паранойей, но я не желаю никаких гостей в этом доме. Изгнанная мигрень все же сказывалась на общем состоянии, и спать хотелось немыслимо, так что я поднялась на второй этаж и легла, чтобы мгновенно уснуть. Что меня разбудило, я поняла не сразу, с трудом вынырнув из глубины сна. Потом услышала снизу бряканье ведра и сдавленный мужской голос, произносящий что-то непонятное, но явно ругательное. «Что же это за язык?» — думала я, нащупывая под кроватью гантель. Ни один из тех, которые я знаю». В мягких тапочках, стараясь не шуметь, я спустилась по лестнице вниз и встала сбоку от двери, ведущей в прихожую. Теперь там звучал уже женский голос, и язык я снова не смогла угадать. Получается, что дверь все таки открылась, замок никого не удержал, и непонятные визитеры проникли в мою крепость без единого выстрела. Я набрала в грудь воздуха, словно перед прыжком в прорубь, рывком распахнула дверь и скомандовала «Роки вверх и не шевелитесь!» «Нос почесать можно?» — ответил смеющийся голос мужчины. Очень знакомый голос. А уж когда его обладатель повернулся ко мне лицом, я пошатнулась и схватилась за стену, чтобы удержаться на ногах. Гантель выпала из моей руки. — Михаил? О, Господи! Откуда ты взялся? Ты же погиб там, на Камчатке. — Ну что ты, милая! Давний приятель шагнул вперед и подхватил меня, не давая упасть. «Я жив, и я здесь. Ты не рада меня видеть?» Прежде чем радоваться, я хотела бы знать подробности. Высвободившись из его рук, твердо сказала я. «И, кстати, начни с того, чтобы познакомить меня со своей спутницей». Слух подвел меня. Сопровождала его не женщина, а девочка-подросток, лет 14-15 от силы. Она смотрела на нас обоих с настороженностью, и явно не понимала, что мы говорим. — Хорошо, — сказал Михаил уже всерьез. — Я действительно многое должен тебе рассказать и кое за что попросить прощения. Но ты права. Прежде всего нужно представить вас друг другу. Итак, это Андаране дарга единственная наследница, ну, скажем так, короля страны, гражданством которой я с гордостью обладаю. И тут же, без перехода, Он повернулся к девочке и заговорил на том самом, совершенно ни с чем не сопоставимом языке. Я разобрала лишь, что произнесено было мое имя. С Михаилом Берестовым мы познакомились давно, очень давно, прошло, наверное, лет 25. Мы с Антоном тогда впервые поехали кататься на горных лыжах в прель Очень быстро сбилась компания человек в 15, которая отлично проводила время. Трасса, солнце и снег днем, домашнее вино и разговоры вечерами – и это восхитительное чувство свободы, которое можно испытать только в горах. Удивительным образом после отъезда с поля на Чигет компания это сохранилась, и два раза в год более или менее тем же составом мы ездили кататься. Сперва это был тот же Чигет, потом пришла очередь Австрии, итальянских курортов, Франции. Лет десять назад кто-то сообщил, что Берестов погиб где-то на Дальнем Востоке, вроде бы на Камчатке. Что именно и как случилось, никто не знал. Но вот теперь этот самый покойник открыл несуществующую дверь в моем погребе и привел через нее незнакомую девчонку, назвав ту принцессой. В этот момент Михаил вытащил из кармана какую-то цепочку, и протянул девочке. Та благодарно кивнула, застегнула замочек, и на ее груди оказался небольшой кулон из аметиста, оправленного в серебро. Мило, скромно и очень подевичье. Но почему сейчас? Она дараная, как ее там, приложила к кулону ладонь и что-то прошептала, после чего сказала, глядя прямо на меня. — Доброй ночи, госпожа Каретникова. — Я счастлива с вами познакомиться и прошу простить за визит без приглашения. — Доброй ночи, — ответила я в некоторой растерянности. Давний знакомец перехватил управление. — Девочки, а давайте мы уйдем из прихожей? Ты, Катя, напоишь нас чаем, и мы обо всем поговорим. — да как выясняется, кое-кому никакие запоры не помеха. Кстати, замок, ничуть не поврежденный, лежал рядом с дверью на скамеечке. «Да-да, и об этом тоже поговорим», — кивнул Михаил, заметив, куда я смотрю. На кухне я автоматически зажгла газ под чайником, достала хлеб, масло, сыр и отварной язык для бутербродов. Потом остановилась и спросила с некоторой растерянностью. «Вы есть-то хотите?» «Я да» ответила девочка. «Очень хочу, спасибо!» «Не откажусь!» Михаил улыбнулся. «А давай я горячие бутерброды сделаю, как тогда в горах, а?» «Делай!» Махнув рукой, я показала ему, где искать разделочную доску и полезла за сковородой. За чаем и бутербродами мы молчали. Гости, по-видимому, потому, что были голодны. Я же прикидывала, как станут разворачиваться события и еще больше озадачивалась. Подвеска, которую девочка надела, после чего заговорила по-русски. Это что, электронный переводчик? Ой, не смешите мои тапки. Даже если бы какую-нибудь плату или чип можно было вмонтировать в мозг, так мгновенно это бы не заработало. Но не могу же я, материалистка до мозга костей, признать, что на моих глазах кто-то воспользовался магическим переводчиком. Ага, вот и прозвучало это самое слово, которое я старалась не произносить мысленно как можно дольше. Магия. Добавим к этому принцессу неизвестной страны с именем и фамилией, не похожими по звучанию ни на один известный мне язык. Появление из запертого погреба вместе с этой самой принцессой, моего старинного знакомого, десять лет считавшегося покойником. «И что заварива в результате получится у нас в кастрюльке?» Отставив чашку, незваная гостья зевнула, деликатно прикрывая рот ладошкой. «Простите», — сказала она, — «очень долгий был день». «Давайте я уложу вас спать», — сказала я, решительно поднимаясь. «А завтра можно будет обо всем поговорить». Девочке я постелила в свободной спальне и выдала чистую пижаму и новую зубную щетку. Судя по тому, что она не удивилась, как минимум гигиенические традиции у них такие же, что не может не радовать. Когда я спустилась в кухню, Михаил сидел, откинув голову на спинку диванчика и закрыв глаза. Вид у него тоже был не слишком свежий. «Тебе я постелила в кабинете. Извини, еще одной спальни нет». «Я знаю», слабо улыбнулся он. «Этот дом строили по моему проекту». «Знаешь...» Тебе о многом придется мне рассказать. Это точно. Утром отвечу на все вопросы, а сейчас, прости, сил нет. По непонятным причинам утро начиналось поздно. Господи, спасибо еще раз, что у меня отпуск. Встать в шесть, чтобы к восьми приехать в отделение, было бы совсем невыносимо. Впрочем, мои незваные гости поднялись раньше меня. Собственно, и разбудило меня шарканье лопаты под окном. Я выглянула и с удивлением увидела, что они вдвоем чистят дорожки от снега. Хм, а ведь вчера девочка была в платье, и ничего теплого на ней не наблюдалось, а сейчас вполне модная куртка, шапка с помпоном и джинсы. Еще пару минут я полюбовалась их деятельностью, а кто не любит смотреть на спину работающего товарища, а потом со вздохом отправилась умываться и одеваться. С кухни потянула запахом кофе. Ага, значит, гости как минимум нашли кофейную мельницу. Оказалось, что не только мельницу. Завтрак был сервирован просто роскошно. Французские гренки, мед, варенье, фруктовый салат и, как венец разврата, взбитые сливки. «С ума сойти!» честно сказала я. «Сливок в доме точно не было!» Да и клубнику свежую я не припомню. Гости переглянулись, и Михаил сказал: Кать, ну должна же быть от магии польза в хозяйстве. Конечно, должна, согласилась я. Должно быть, магия вообще вещь полезная. Жаль, что я раньше об этом не знала. Сейчас я выпью кофе, и ты мне все расскажешь. Я отрезала кусочек гренки и попробовала. Просто отлично, сказала честно. Ровно так, как я люблю. И сладости в меру, и не раскисло, и корочка поджаристая. — Вам правда понравилась госпожа Каретникова? — рассвела в улыбке девочка. — Я первый раз в жизни готовила завтрак. Конечно, дядя Михаэль мне помогал? — Советами. Только советами. Я отложила нож и вилку. Так, один вопрос я предлагаю решить немедленно. Они снова переглянулись. У меня почему-то возникло ощущение, что это был обмен не столько взглядами, сколько мыслями. Хотя, почему бы и нет? Если магия существует, вполне может быть и чтение мыслей. «Какой?» — спросил Михаил настороженно. «Если вы, юная леди, каждый раз будете называть меня по фамилии, сторонний наблюдатель удивится. А если кто-нибудь услышит, что я обращаюсь к вам, ваше высочество...» Или как в вашей стране положено обращаться к наследнице? — Обращаться положено так же, как и к любой женщине, прошедшей первое совершеннолетие. Кира, но я вас понимаю. Что вы предлагаете? — Ну, если Михаил — дядя, то я готова считаться тетей. Можно ко мне обращаться на «ты» и по имени Катерина. — С удовольствием, дорогая тетушка! Девочка вскочила, присела в реверансе, и, обижав стол, чмокнула меня в щеку. — Отлично. Тогда второй момент. Если я каждый раз буду выговаривать имя Анна Даране, язык сломается. — Ани подойдет? Конечно — Конечно. Допив вторую чашку кофе, я посмотрела на Михаила. Он верно понял мой призыв и сказал. — Пойдем в кабинет? — А можно в кабинет пойду я, посмотрю книги? — спросила принцесса вам ведь все равно и в гостиной вполне удобно разговаривать правда хорошо ответила я крайний левый шкаф заперт там справочники и редкие здания если что то заинтересует скажи итак начал михаил когда мы расположились в гостиной как ты предпочтешь задавать вопросы или послушать что я буду рассказывать рассказывай махнул я рукой а потом Я задам вопросы. Он усмехнулся. Ну, хорошо. Итак, для начала, полагаю, ты догадалась, что мы пришли из другого мира. Параллельного, как принято говорить у вас. Хорошо, что не перпендикулярного, пробормотала я. Ну, в известной степени его можно считать и перпендикулярным. Мир у нас магический, поэтому многое отличается. Например, электричеством мы не пользуемся поскольку в сочетании с магической энергией оно начинает вести себя непредсказуемо. То есть? То есть может лампу зажечь, а может и взорваться вся сеть. После нескольких экспериментов и гибели двух ученых это дело прикрыли. Да, честно говоря, оно нам не особо и нужно. Магические светильники дешевле и безопаснее электросетей. И никто не перегораживает реки для строительства гидростанций и не сжигает уголь. С двигателями внутреннего сгорания тоже не сдалось, поскольку выяснилось, что использование огненных элементалей опять-таки дешевле и безопасней. «И воздух не портит», — добавила я зачем-то. «И это тоже», — согласился мой гость. «Что еще? Три материка. Аландаун, Альстрир и Анквилеган. Наше королевство называется Лантар. Кроме нас на Альстрире еще два государства». «Знаешь, это для меня сейчас не самое важное», – перебила я его. «В конце концов, я к вам туда не собираюсь. Лучше расскажи мне, почему ваша дверь открывается именно в моем подвале? И что означала твоя фраза «я сам этот дом проектировал»? И в магию я поверю только тогда, когда увижу ее своими глазами», – зачем-то добавила я. Михаил хмыкнул. «Ну, проще всего последнее, в смысле показать тебе магию». Конечно, тут совсем другой фон, но кое-что сделать возможно. Внезапно он исчез из кресла и появился в коридоре перед распахнутой дверью. Это что? Простейший портал. Переместиться в пространстве может только достаточно сильный маг с уровнем не ниже пятнадцатого и только в ту точку, которую видит, или в ту, которую очень хорошо знает. Да, — Да-да, или к точке должна быть сделана привязка, или нужен стационарный портал с рассчитанными пунктами выходов. Я тоже читаю фантастику. — Ну вот. Михаил развел руками, глаза его смеялись. — Ты все знаешь лучше меня. Ладно, тогда вот. Он сжал правый кулак, потом резко разжал его, и в его руке оказалась бутылка шотландского виски, да еще и моего любимого сорта. — Впечатляет. — Настоящий? «Можешь попробовать. Что касается дома, ты купила его пять лет назад, так? Верно. Ситуация такая». Он потер нос, задумавшись. «Дело в том, что наш мир является как бы перекрестком, где сходятся дороги из примерно десятка различных миров. Два или три там ненаселенных, просто неподходящие для жизни. Три магических, и один из них пришлось заблокировать. Остальные, вроде этого, технические цивилизации. Как ты понимаешь, переход из нашего мира в соседний возможен только в определенных местах. Мы стараемся защитить такую точку от любопытных, от несанкционированного доступа и так далее. Вот здесь лет сорок назад был построен дом, и в доме поселился человек, знающий, в чем дело. Я покупала его у наследников, медленно сказала я. И они очень торопились с продажей. Вот именно. Когда мы узнали, что Валентина Андреевна умерла, было уже поздно. Ты стала собственницей точки перехода. Она не умерла. Ты разве не знаешь? На нее напали возле станции. Пытались отобрать сумку, а она так вцепилась, что даже у мертвой не смогли вытащить из пальцев. Те напавшие разозлились и убили. И что, никого не нашли? Нет. По-моему, никто и не искал. Какой им интерес в том, чтобы найти убийц какой-то пенсионерки?» Тишина повисла в гостиной. Неприятная тишина, честно говоря. «Это ужасно», — пробормотал наконец, мой гость. «Мне бы хотелось посетить ее могилу. Ты не знаешь, где это?» «Нет, извини. Так что Валентина Лепницкая была от вас?» «Валентина здешняя, но ее муж был гражданином Лантара». Она много лет прожила в нашей столице, а когда Базиль умер, вернулась домой сюда. Ага. И дом проектировал ты. Да. А что вообще ты делал в Москве, когда мы познакомились? Он вздохнул. Видишь ли, дело в том, что у нас принято отправлять молодежь в путешествие по мирам? Ну, как в 19 веке в Англии отправляли молодых дворян в путешествие по континенту, например. Понимаешь? И. И я здесь организовывал для них эти путешествия. Документы, проживание, обучение на выбранных курсах, экскурсии. На год пребывания требуется чертовски много всего. То есть ты как бы турагентство с приемом в иных мирах? Мне вдруг стало смешно. Турагентство всего лишь. А выглядит прямо будто лорд-мэр Лондона. Дорогая, если тебе так будет легче, ради бога. Не лорд-мэр улыбнулся. «Вообще-то я советник по безопасности нашего правителя, считай, короля, и мое дело заботиться о безопасности государства, правящей семьи и народа в целом. И зря ты морщишься. У нас несколько иная система приоритетов, чем у тех, о ком ты сейчас подумала». «Ладно, что я в самом деле? Советник так советник. Пусть советует». «Хорошо, я поняла». В конце концов, не мое дело, как вы собирались скрывать от меня, что мой погреб служит этаким проходным двором для иномирян. Какие ваши дальнейшие планы? Мы ничего не собирались скрывать. Более того, вообще не должны были пользоваться этим проходом. Прости, но другой ход в безлюдном месте внезапно перестал работать. А у Кира Андарана всего месяц на это путешествие. Так уж вышло. Перестал работать? По моей спине от чего то прокатилась ледяная волна. И там в нем кто-то был? Нет, просто дверь не открылась. Образно выражаясь, замок заржавел, и петли надо смазать. Я планировал показать Кире Москву, Питер, Рим и Венецию. На недельку свозить в горы куда-нибудь в Австрию, и потом еще на неделю на теплые острова. Отличный план. Значит, Кире — это... Обращение к девушке из знатного рода. Замужняя дама – Кира Адан Мужчина – Адан, Старый, особо уважаемый мужчина – Адан Лоя. У низшего сословия почти то же самое, но другие слова. И ты, и ты акс, акс, акс Лоя. Тебя бы называли Герета Лоя, профессор. И что, никаких высочеств и величеств? Нет, у наших правителей непростая жизнь. На их плечах лежит серьезная ответственность, и уважение к ним выражают иначе. Здорово, пробормотала я, чтобы что-нибудь сказать. В конце концов, что за дело мне до того, как обращаются в другом мире к почтенному старцу? От меня что-нибудь нужно? Нет, дорогая. Склонившись, Михаил поцеловал мне руку. Всего лишь вызвать нам такси. Лучше я вас сама отвезу, приняла я решение. Мне все равно нужно в город. Хочу вас, букву вкуса, зайти купить кое-что. Триста граммов еды, рассмеялся он. Я тоже улыбнулась, вспомнив эту присказку из наших совместных поездок на Чегет. Высадив гостей возле метро «Сокол», я поглядела, как они исчезают в чреве подземки, и поехала по своим делам. Прощаясь, Михаил обещал, что на обратном пути они меня не побеспокоят, пойдут через другой ход, но от чего-то поверить у меня не получилось. Итак, у меня был план, как провести отпуск. Неделя блаженного безделия как можно ближе к кровати, десять дней в горах и остальное время, как придется. Нужно ли говорить, что первые три дня мне приходилось уезжать в город после завтрака и возвращаться уже в темноте? Но не поехать на консультацию, если меня о ней просит коллега и давний друг, тоже было невозможно. Точно так же, как и отказать одной из самых сложных больных, что были в моей хирургической истории и не сыграть роль посаженной матери на ее свадьбе. И к себе в отделении пришлось наведаться, потому что те самые менеджеры, прости господи, наворотили такого, что у меня полдня ушло на изучение составленных ими отчетов. На третий день я и поняла, что слиться в единое целое с подушкой, прости, любимая, мне не светит, и надо уезжать. Позвонила в турагентство знакомой девочке, и через полчаса была осчастливлена коротким и внятным e-mail с перечислением мест, куда можно было уехать в ближайшее время с наименьшими затратами денег и нервов. Пятилетняя французская виза у меня стояла, так что оставалось лишь изучить список, подумать, выбрать и заплатить.